Комната была погружена в темноту, лишь маленькая синяя лампочка, висевшая над кроватью, давала немного света. Макс, ослепленный контрастом между ярко освещенным коридором и этим полумраком, сперва ничего не увидел. Затем мало помалу он стал различать предметы — кровать посреди комнаты, белый эмалированный стол возле нее и столик возле окна. Ближе к белому столу находилось кресло, но все внимание Макса концентрировалась на кровати. Он дополз до нее и замер. Кровать оказалась слишком высокой. Даже приподнявшись, Макс мог дотянуться лишь до края матраса. Он чуть приподнялся на правой руке и увидел Кэрол, но его левая рука была мертва, и он не смог добраться до ее глотки. Кэрол лежала на спине, а дедяло закрывало ее почти до подбородка. Лицо девушки было белым, как снег, даже при свете синей лампы. Ее можно было принять за мертвую, прекрасная и неподвижная. Но он все же сумел увидеть, как ритмично поднималась ее грудь. Голова Карла была забинтована, ее восхитительные волосы чуть виднелись из-под повязки. Макс ничего этого не видел и не замечал. Он был чувствителен лишь к одному — Рядом находилось существо, которое он жаждал прикончить, и это существо ускользало, находясь от него в такой близи. Он задрожал от ярости и схватился за ножку кровати, пытаясь выпрямиться, но его парализованная сторона оказалась слишком тяжелой. Одно мгновение он думал, что сейчас с ним случится второй удар, быть так близко от нее, столько выстрадать, чтобы доползти до нее и ничего не сделать. Он растянулся на полу, пытаясь замедлить, Биение сердца и уменьшить страшный шум в висках. Он должен был немного подумать и найти возможность добраться до ее шеи. Может подтолкнуть кресло к кровати, влезть на него и таким образом достать ее? Он начал ползти к креслу, как вдруг его уши, чутко прислушивающиеся, предупредили его, сюда кто-то идет. Макс замер и затаил дыхание. Теперь он был мертвее трупа. В страшной тревоге задыхаясь, мисс Лолли бежала коридорам госпиталя. Никто не видел, как она сумела проникнуть в госпиталь, но несколько раз ее чуть было не обнаружили. Ей было трудно найти нужную палату, но она вспомнила слова Исми, что Макс лежит на третьем этаже. Тогда она с трудом забралась по пожарной лестнице, почти уверенная, что там она никого не встретит. Но на третьем этаже лестничной клетки о чем-то болтали сиделки, и мисс Лолли пришлось долго ждать, когда представится возможность пробраться в коридор. Наконец, попав в коридор, она стала искать палату с именем Макса на табличке. Первым делом мисс Лолли решила посмотреть на Макса. Если он был так плох, как утверждала Исми, она его не выдаст. Но она знала Макса и не доверяла ему. Исми был простодушным человеком, доверявшим всем на свете, Ей же казалось невозможным. Имя Макса бросилось ей в глаза, и она резко остановилась. Он находился здесь, за этой дверью. «Стоило создавать столько шума из-за этого негодяя», — подумала она с негодованием. Мисс Лолли прислушалась, что там творится за дверью, но ничего не услышала. Внезапно она ощутила дрожь. Ей стало холодно от одной только мысли об этом подонке — Мисс Лоли вспомнила последнее посещение Макса, холодную злобу его взгляда и ненависть, которую она прочитала в его глазах. Как быстро он тогда ударил ее, она даже не успела приготовиться. Инстинктивно она подняла руку к ножу, спрятанному под пальто, и, повернув бирную ручку, заглянула в палату. Вид трупа женщины с высунутым языком, лежащего в ногах у кровати, так ошеломил ее, что она застыла на месте. — Заметив беспорядок на кровати, она сразу поняла, что это означает. Успела она или нет? Мисс Лолли поняла, что нельзя терять ни секунды, и, скинув с себя оцепенение, быстро повернулась и кинулась к двери напротив. Мисс Лолли ни на секунду не подумала о себе. Ее единственным желанием было спасти Кэрол. Она открыла дверь и очутилась в полутьме. Макс, притаившийся в темноте, сразу же узнал ее и с трудом удержал в тон ярости, увидев ее здесь. Он понял, что пока она его не увидит, так как еще не привыкла к темноте, ему следовало избавиться от мисс Лолли, если он хочет довести свою месть до логического конца. Макс пополз к бородатой женщине, задерживая дыхание, но в тот момент, когда он почти добрался до нее, мисс Лолли обнаружила его.